Там и в самом деле было сыро. А еще, поскольку господин Хват безвременно скончался, там кишмяки мя кишели крысы. Камни на вид старые. Само собой, любой камень выглядит старым, сказала себе Агнесса просто потому, что он камень. Но этот дожил до настоящей старости, превратился в древнюю кладку. Анг-Морпург существует уже тысячи лет. Другие города строились на глине, камне или суглинке. Но Анг-Морпург строился на анг -Морпурге. Новые здания возводились на обломках старых. Строители выламывали там дверь, здесь перегородку, и вот уже на месте прежних спален появлялись погреба. В сгущающемся мраке ступеньки перешли во влажные плитки. «У всего этого такой готический романтический вид», — подумала Пердитта. «Вид очень мрачный», — в ответ подумала Агнесса. «Но если кто-то это место использовал, не в подмах же он рыскал». Во мраке она принялась ощупывать камни, и ее догадка вскоре подтвердилась. В стенной нише обнаружились свеча и коробок спичек. Этот факт стал чем-то вроде отрезвляющего душа как для Агнессы, так и для Пердиты. Кто-то здесь пользуется прозаическим коробком спичек с ухмыляющимся троллем на этикетке и этой совершенно обычной свечой. Пердита предпочла бы пылающий факел, а Агнесса... Она сама не знала, что бы предпочла... Но если кто-то таинственный является сюда, поет древним камням, призраком ходит сквозь стены и не исключено, что убивает людей, хочется чего-то более шикарного и стильного, чем коробок спичек с ухмыляющимся троллем. Потому что только убийца может пользоваться столь прозаическими предметами. Агнесса зажгла свечу и вместе с Пердитой продолжила путь во мрак.